Глава двадцать 23. Мирослава еще не вышла из подъезда, как зазвонил ее мобильный. Она вздохнула, толкнула дверь и, оказавшись на уличном свету, включила связь. Звонил Шура. Где ты там пропадаешь? прозвучал его недовольный голос. А что? спросила она. Это не ответ. Ты прав, Шурочка. Я звонил Морису и ничего не смог от него добиться, пожаловался Наполеонов. Шур, я отправилась в творческую командировку. Куда? переспросил он изумленно. На малую родину Ольги Савельевны Золотовой. Зачем? Из-за ее отчества. Тебе чего делать нечего? спросил он. Отчество Ольги видите ли, ей не нравится. У нее папу звали Савелий. И отчима, И что? Ничего, передразнила она. Я пока тороплюсь в одно место, но потом тебе перезвоню. Мирослава уже хотела отключить связь, как Наполеонов закричал: "Погоди, Гажу, ты сейчас одна". Можно сказать и так. Тогда слушай, я хотел тебя обрадовать. Чем? «Чем?» убийца домработницы. И кто это, спросила Мирослава, заинтересованный некий Евгений Юрич Росков. Что он говорит? Что, может, говорить псих, взорвался Наполеонов впореть чушь. То есть говорит, что убивал их, принимая за дом работницу терроризирующую малыша. Малыша, да. Ты надеюсь, помнишь малыша и Карлсона живущего на крыше?" «Еще бы усмехнулась она. Там еще была вредная тётка. Фрекенбок. Вот. Шура ближе к делу. Ближе так ближе, пробубнил он. Этот отморозок мстил за малыша, а малышом он считает себя. Шура, я что-то ничего не пойму. Приезжай сюда и все поймешь!» Убийца, домработница, сумасшедший!» Я так думаю. но будет назначена экспертиза. Главное же не это, вздохнул Наполеонов. А что? он признался в убийстве двух женщин, но не признается в убийстве домработницы Жанны Ирины Горшковой. Есть ли различия в трех этих случаях? Мы не нашли кроме одного. Какого? На дом работницы Жанны не найдено спермы. Преступник использовал презерватив, а в двух других не использовал. Как же это объясняет полиция? Преступник стал предусмотрительнее. Это сумасшедший-то стал предусмотрительнее. Всякое может быть. Шура Ты на сто процентов уверен, что у тех двух ключей не были заменены дубликатами? Мы проверили, нет. Ага. Что, ага? Ничего, Мирослава замолчала, а потом спросила: "То есть на Ирине Горшковой нет никаких следов ДНК? Никаких, кроме рвоты". "Какой рвоты?" выцарилась долгая пауза. Наконец Мирослава не выдержала: "Ты что, уснул?" Нет, ответил он нехотя. — Можно сказать, никакой. Она найдена за несколько метров от места преступления, и ее взяли то ли от отчаяния, то ли по наитию. И она не принадлежит Роскову. Нет. Я должна ненадолго задержаться здесь. Зачем? По наитию. неопределенно отозвалась Мирослава и отключила связь языко выругался Наполеонов и попытался перезвонить ей, но она предусмотрительно отключила телефон. Мирослава же, остановив первого попавшегося ей навстречу прохожего, дружелюбно улыбнувшись, спросила: "Не подскажете, как мне добраться до обувной фабрики Главная витрина?" Очень просто улыбнулся ей в ответ пожилой мужчина: "Вон, видите, трамвай идет». Мирослава посмотрела в ту сторону, в которую он указывал и кивнула. Вижу. Сейчас он остановится на остановке. Идите туда, сядете на любой трамвай и доедете до нужной остановки. Она так и называется Главная витрина. Спасибо вам большое. Не за что, отозвался он. Фабрику Мирослава увидела сразу, как только сошла с трамвая подойдя к проходной, она решила не спрашивать у охранника, как ей найти главного инженера. Судя по всему, сейчас начнется обеденный перерыв. И если ее интуиция подсказывает ей правильно, то жениха Ольге Золотовой она узнает без всякой подсказки со стороны, так как отлично помнила фоторобот, составленный бомжем. Так и вышло. Лафаедов вышел одним из первых. У Мирослава перехватило дыхание. На мужчине была куртка, очень похожая на мех волка. Он уверенным шагом направился к дороге, остановился у бровки, зачем-то оглянулся. Мирослава, сделав вид, что разговаривает по телефону, сфотографировала его. Загорелся зеленый свет светофора, и Лафаедов перешел дорогу. Благо, Благонароду уже шло много. Мирослава не боялась попасться ему на глаза, скорее опасалась упустить его из виду. К счастью, путь его был недолгим. Мужчина зашел в кафе и заказал готовый комплексный обед. Мирослава села позади него и, решив, что ей тоже не мешает подкрепиться, заказала полпорции супа харчо и картофельное пюре с кусочком камбала. На десерт взяла чай и коржик, напоминавший ей школьный буфет. С едой она управилась первая и стала поджидать Лафаедова. Краем глаза увидела, как он взял свою меховую куртку и двинулся к двери. Она поспешила за ним и как бы обгоняя его, слегка толкнула: "Извините, пожалуйста". "Ничего страшного", ответил он, не почувствовав, как она вырвала несколько волосков из его шубы. Мирослава, не оглядываясь, устремилась к остановке, а когда он прошел мимо, вернулась в кафе. Посуду со столика, за которым обедал жених Ольги Золотовой, еще не убирали. Мирослава, проходя мимо, сделала вид, что нечаянно зацепила рукой стакан и уронила его на пол. При этом, роняя, она успела подхватить его. И стукнула легонько о пол, так чтобы он разбился только на две части. Какая вы неуклюжая, сердито выговорила ей тут же появившаяся официантка и крикнула: «Тетя Маша!" Девушка: "Извините меня, пожалуйста", жалобно проговорила Мирослава, назвав девушкой тетку, которой был за пятьдесят. Быстро сунула ей в руку деньги, проворно схватила две половинки, опустила их в плотный пакет устремившись к выходу заверила я сама все выброшу». ну если только так проговорила женщина и махнула рукой подавая знак старенькой бабульке которая торопливо семенила к ним отбой тёть Маш клиентка сознательная попалась выйдя из кафе мирослава подумала что стакан с отпечатками лафаедова она скорее всего стащила зря Осколки на телефон наполеонову не сбросить. Ладно, решила она, может и пригодятся. Зайдя за угол, детектив набрала номер следователя. Славка! — закричал он. "Что у тебя за дурацкая манера отключать телефон?" "Шура, извини", проговорила она виноватым голосом. "Я тут, кажется, нашла оборотня с фоторобота. Не пойму, чего ты городишь?" Погоди, сейчас фотку тебе скину, сравни с фотороботом. Давай, вздохнул он и через некоторое время закричал. Один в один. Кто это? Евгений Бенедиктович Лафаедов». Откуда ты его вытащила? Из рукава достала, хотела сказать она, но воздержалась и пояснила. Он жених Ольги Золотовой. А она сама где? В Италии в какой Италии в обыкновенной погоди погоди ты меня совсем запутала шур я сейчас на вокзал как приеду сразу тебе расскажу нет ты скажи на какой поезд сядешь я тебя встречу пока не знаю на какой тогда позвони когда купишь билет ладно наполеонов выполнил свое обещание и ждал ее на перроне Морриса нет предупредил он Ну, знаю. откуда? Я не звонила ему. О, вероломная!» Я думала, что ты захочешь как можно скорее переговорить со мной. Хочу, еще как хочу, заверил он. Тогда поедем. Они сели в белую Ладу Калину следователя и через 35 минут были в его кабинете. Чаю хочешь? спросил он. Нет, спасибо, давай лучше сразу к делу. Она выложила на стол пакет с разбитым стаканом и пакетик с шерстинками. Это сам отдашь не заве батька. Отдам, рассказывай. Она рассказала ему все, начиная с разговора с соседкой Золотовой, потом изложила то, что узнала от сестры Ольги Золотовой, и наконец о том, как выследила Лафаедова. Он не заметил тебя обеспокоился наполеонов. Уверена, что нет. Как Золотова узнала о Жанне? Не знаю, задержишь Луфаедова и спросишь у него обо всем сам. Так он и признается. Надеюсь, улики припрут его к стенке. И на твоем месте я бы поторопилась. Что такое? Я просила Веру Иваницкую не звонить сестре, покривила душой, сказав, что сестра ее ни в чем криминальном не замешана. Вера обещала не звонить. Но кто знает, сдержит ли она свое обещание? Сейчас попрошу кого-нибудь отвести тебя домой, заторопился он, а сам займусь делами. Не выдумывай, беги работай, я такси вызову. Он посмотрел на нее долгим взглядом и проговорил: "Я бы на твоем месте позвонил Моррису». И то верно согласилась она, чмокнула следователя в макушку и покинула его кабинет. Бедный Моррис!» — вздохнул шура. Ему гораздо же его влюбиться в человека, которого ничего не интересует, кроме распутывания преступлений. В душе он сознавал, что не слишком-то справедлив в своих суждениях, но мужская солидарность склоняла его к сочувствию Миндаугасу. Морис в свою очередь обомлел, услышав сообщение Мирославы, что она возле следственного комитета. Где, спросил он. Тут? Почему вы не звонили мне все это время? Морис, солнышко, "У меня не было ни одной свободной минуточки". Так ты приедешь за мной или мне вызвать такси? Приеду, бросил он и отключился. Но пока ехал, Миндаугас полностью успокоился и вернул себе свойственное ему хладнокровие. Чего зря терзаться, думал он. Мирослава такая, какая есть. Переделать ее невозможно. Остается смириться. Когда БМВ остановился на стоянке и из него выбрался Морис, Мирослава буквально бросилась ему на шею. Как я соскучилась! От неожиданности он даже покачнулся. Ты себя хорошо чувствуешь? озаботилась она. Превосходно. Тогда поехали скорее, я есть хочу и спать. Чего же вы в поезде не спали? — Мне стук колес мешал, я хотела их остановить, пошутила она. Но домой сильно хотелось. Она посмотрела на него и поняла, что нужно иметь совесть и не заставлять его теряться в догадках. Пока мы едем, я тебе все расскажу. Он кивнул, и она приступила к рассказу. Оказавшись дома, Мирослава, забыв о том, что голодна и устала, первым делом бросилась обниматься с котом. И да подумал о том, как бы он сейчас хотел оказаться на месте Дона, но тем не менее произнес с легкой усмешкой: "Когда наобнимаетесь, жду вас в столовой. Давай поедим на кухне». "На кухне так на кухне», — согласился он, хотя первоначально в его планы входил красивый сервированный стол в гостиной. Но зная ее пристрастие к кухне, спорить не стал. День проходил за днем, Наполеонов никак не давало себе знать. Вы не хотите ему позвонить, спросил Морис. Зачем, пожало она плечами. Человек работает. А Влад в сидит в неволе, напомнил Морис. Ничего, пусть еще немного посидит. Он уже хотел укорить ее за черствость но промолчал. На следующий день утром позвонил Ян Белозерский и сообщил, что Шафардина освободили из-под стражи, все обвинения с него сняты, и его адвокатская миссия на этом завершена. "Ура, ура!" воскликнула Мирослава. Не успела она отключить связь, как на сотовый позвонила Туманова. Клара Львовна попросила разрешения подъехать в агентство после обеда договорились на два часа пополудни туманова приехала не одна а с господином лариным пока Мирослава и туманова разговаривали в кабинете детектива Святослав Юрьевич находился в приемной вместе с Моррисом. он не отказался от предложенного чая и с наслаждением грыз печенье приготовленное морисом потом спросил домашнее морис кивнул И спекло Волгина, миндауг невольно рассмеялся и пояснил удивленно уставившемуся на него Ларину. «Она такими пустяками не занимается, а кто же? Я", скромно признался Моррис. "Рецепт дадите?" тотчас выдал хозяин честного слова с превеликим удовольствием. "А я ведь тоже не без способностей", подмигнул Ларин Моррису. Я знаю, ответил Миндаугас. — Меня Клара Львовна познакомила с вашим творчеством. Я впечатлен, — искренне признался Морис. Я не об этом, улыбнулся Святослав Юрьевич, и когда Миндаугас остановил на нем, свой заинтересованный взгляд, пояснил: Люблю печь пирожки. Лучше всего у меня получаются с ливером. Приходите ко мне в гости, угощу, пообещал Ларин. Если вы нас обоих, с Мирославой пригласите, отозвался с улыбкой Мориус, то мы обязательно придем. Однако, если вы хотите обрести истинного почитателя и ценителя своего кулинарного таланта, вам нужно пригласить Наполеонова. — Уж не о исследователи ли вы говорите? насторожился Ларин. О нем самом Клара его не взлюбила, вздохнул он, придав лицу комичное выражение. "Это она зря", проговорил Морис. "Как сказать", пожал плечами владелец рекламной фирмы. "В любом случае, без работы, проведённой следователем, дело об убийстве Жанны не было бы раскрыто". У Клары другое мнение, отрезал Ларен, и Морис не стал с ним спорить. Вскоре в приемной появилась Туманова раскрасневшаяся и счастливая, она сообщила Миндаугасу, что настолько довольна их работой, что кроме оплаты по договору готова выплатить им премию. Премию мы возьмем натурой, отшутился Моррис. Но Клара Львовна, не поняв, что он имеет в виду, уставилась на него удивленным взглядом. "Кларчка, не обольщайся", рассмеялся ее бойфренд. "Он говорит о моих пирожках с Ливером. — Спелись, голубчики", усмехнулась Туманова. "А как же?" подмигнул ей Ларин. "У нас свои мальчиковые секреты". Когда все бумаги были подписаны, а расчеты завершены, из кабинета вышла Мирослава и пригласила всех к чаю в столовую. Я хоть и выпил уже две чашки, нарочито серьезно заявил Ларин: "Но приглашение принимаю, а ты, Кларочка смотрел он на Клару Львовну. Не могу же я тебя здесь оставить одного, — улыбнулась она. И то верно, я у тебя особо ценный кадр. Моррис решил, что подчивать гостей одним чаем как-то не по-русски, и накрыл стол для полноценного обеда. Борщ, правда, был приготовлен по литовски, а карп запечен по-польски, что никак не сказалось на отменном аппетите гостей. К чаю были поданы ватрушки с малиновым вареньем, с курагой и творогом. После завершения обеда Клара Львовна не удержалась и поведала детективам, что Влад Шафардин порывался вернуть ей деньги, потраченные на адвоката и детектива. "А вы?" спросил Моррис. "Мы возмутились!" воскликнула Туманова и, обернувшись к своему спутнику, потребовала от него подтверждения. "Правда, Славочка?" Совершенно верно, подтвердил Ларин. Клара Львовна, шутливо проговорила Мирослава. Я думаю, что вы не прогадали. То есть теперь, как я думаю, Владу достанется половина млечного пути. Правда? удивился Святослав Юрьевич. Я почти уверена в этом, так что, как мне кажется, Кларе Львовне больше не придется тратить деньги на украшения. Ну, предположим, что в основном на них тратился я, скромно потупил взор Ларин. Так что я весь в предвкушении сокращения затрат на любимую женщину. Туманова сделала вид, что обиделась. Шучу, Кларочка, шучу, воскликнул хозяин честного слова. Вы бы лучше женились на ней, вырвалось у Мориша. Извините, тотчас пробормотал он. Ничего подобного, не извиняйтесь. Пусть люди знают, что я ей сто раз предлагал расписаться, а эта коварная женщина отговаривается вопросом славика. Разве нам так плохо? Я соглашаюсь, что хорошо. Но вот теперь настаиваю. Слав, мы дома поговорим об этом. Вот видите, сделанным негодованием спросил Ларин у детективов. Видим, закивала Мирослава. Но мы приложим все усилия, чтобы уговорить Клару Львовну. Кто бы вас уговорил, подумал про себя Миндаугас. Клиенты, ставшие неожиданно гостями и, может быть, даже друзьями, уехали только тогда, когда на улице уже начало темнеть. Перед самым уходом Ларен достал из сумки Тумановой глянцевый журнал и раскрыл его на самой середине. Со страницы на них смотрел здоровенный молодой парень. И радостно улыбался, демонстрируя белоснежные зубы. Что это, спросила Мирослава. Как что, притворно воскликнул Ларин. «Моя реклама, читайте. И Мирослава послушно прочитала вслух напечатанное на странице рядом стихотворение. Парень вымахал колос на молоке коровьем, сила ум, высокий рост, отличное здоровье. Так что польза молока вне сомнения пока стараниями коровы будем все здоровы ссылка для рекламодателя и простого обывателя производителя укажем для всех кому факт этот важен и чью же продукцию вы рекламируете недоуменно спросила мирослава коровью ответил владелец честного слова шучу Укажем название фирмы, которая клюнет на приманку и закажет рекламу своего молочного продукта. Оригинально вы работаете, — Святослав Юрьевич рассмеялась Мирослава. Слава у меня такой, гордо ответила Заларина Клара Львовна. Шура явился, когда его никто не ждал. Нет, ждать-то они его всегда ждали, но надеялись, что он позвонит. Так нет, свалился как снег на голову, ввалился в дом и закричал: "Ну что, не ждали?" "Как ты догадался?" усмехнулся Мирослава. "Ладно, дети мои", протянул он вперед обе руки. "Не злитесь". "Мы злимся", сделала вид, что удивилась Мирослава. "От тебя же ничего, кроме ребячества, и ожидать не приходится". "Так уж и не приходится". Он заговорщицки подмигнул им обоим и похвастался, как мальчишка. А я дело раскрыл. Кто же еще, кроме тебя, хмыкнул Мирослава. Славочка, я же не сказал, что раскрыл его в одиночку. Конечно, с вашей помощью, ребята. Ладно, славы мы сочтемся позднее, отмахнулся от него Мирослава. — Рассказывай. Я думал, что мы сначала поедим. Не получишь ни крошки, пока не выложишь все. — Ладно, твоя взяла, сделал он вид, что сдался на милость победителя. Но пока только все предварительно. "А то мы понимаем", заверил его Морис. "Короче, Славка", он повернул к Мирославе сияющее лицо. "Ты гений. Спасибо." Если бы не ты мы могли бы еще долго плутать в потемках. — Если бы вообще из них вышли, подумал про себя Морис, но вслух не сказал ничего. Отпечатки нам мало пригодились. Лафаедов их нигде не оставил предусмотрительный гад. Но рвота принадлежит ему. В из его шубы совпадают с теми, что вы нашли под аркой. Опять же, бомж его опознал. Шура. Но откуда он узнал о Жанне? Невеста проговорилась. Они выбирали кольца, и она похвасталась, что у нее сводная сестра владелица млечного пути. Никакая она ей не сестра не выдержала Мирослава. Гурьянов ее удочерил, пожал плечами Шура. Ладно, сказала Мирослава, но откуда сама Ольга узнала о Жанне? Незадолго до своей смерти отец Жанны навестил приемную дочь, узнал, что она взяла фамилию своего отца, и, скорее всего, обидевшись, выложил ей, что его родная дочь стала богатой женщиной. В общем, разозлившись на неблагодарную, по его мнению, приемную дочь, нерадивый папаша в горячах все выложил ей про дочь родную, чем и погубил ее». А он сам откуда узнал об успехах Жанны? На этот вопрос нам никто теперь не ответит. Но я предполагаю, когда Гурьяну стал болеть, он решил разыскать детей и попросить у них помощи. Всего у него было две дочери, одна родная, одна приемная». Я не слышала от знакомых Жанны, чтобы отец обращался к ней, задумчиво проговорила Мирослава. Тут два варианта: либо он не решился обратиться, все таки бросил ее совсем маленькой, либо обратился, но она отшила его и тут же выбросила его просьбу из головы. Да, теперь спросить об этом не у кого. Шур. А что Лафаедов говорит об участии в деле Ольги Золотовой? Евгений Бенедиктович утверждает, что все это задумал и осуществил он один. Возможно ли доказать обратное? Сомневаюсь. Потом девушка ведь и впрямь могла быть не в курсе. Во всяком случае, наследство ей не обломится. это точно. Гурьянова оставила завещание, по которому все отходит ее супругу. Горшкова вообще пострадала ни за что. Лафаедов не мог убить Жанну на улице. Ему непременно нужно было подставить Шафардина, поэтому он убил домработницу после того, как выкрал подлинный ключ. Почему Лафаедов убил Горшкову, нам понятно, проговорил Морис. Но как он узнал, что таким способом были убиты две женщины? За это мы можем поблагодарить наши неумные СМИ. Именно они тогда растрепали все подробности. А как эти подробности попали к ним? Шурна осупился и пожал плечами. Не мы вели то расследование. Догадаться о том, что информацию слил кто-то из сотрудников, было нетрудно». Поэтому все трое замолчали. Мне вот еще что непонятно, проговорил Морис спустя пару минут. Как маньяк вычислял дом работниц? Просто выдохнул наполеонов. Этот псих ходил по дворам, вынюхивал, выспрашивал, нет ли у кого-то из жильцов домработницы. Для чего ему это понадобилось, он объяснял по-разному. И никого эти отговорки не смущали. Он же потом выслеживал свои жертвы и расправлялся с ними. Однако ж именно расспросы и погубили его. Один из жильцов Вспомнил о странном типе слонявшемся в их дворе и интересовавшемся домработницами. Схватившись за эту ниточку, оперативники стали задавать целенаправленные вопросы обитателям дворов, и тогда многие вспомнили о нем. Составили фоторобот, просмотрели камеры. Он и на них засветился. Оперативникам удалось выследить его. После чего задержание маньяка было делом техники. «Предъявили его жильцам, и те опознали его. "Знаешь, Шура, о чем я тут думаю?" «Спросила Мирослава. "Я мысли угадывать не умею. Тебе непременно нужно вынести благодарность Лёгкоступово. Сейчас!" хмыкнул Наполеонов. Он со своими художествами все нервы мне вымытал, и не мне ни одному у тебя нервы как канаты, усмехнулась Мирослава. А к валерьяну ты несправедлив, прямо защитнице прав человека. Не обращая внимания на едкие реплики друга детства, Мирослава продолжила развивать свою мысль. Если бы Валериан не запечатлел так впечатляющую орхидею, то я, может быть, не обратила бы на цветок внимания. Как же не обратила бы она, проворчал Наполеонов и добавил: Орхидея оказалась ни при чем». Не скажи, не согласилась Мирослава. Если бы не она, мы с Морисом не стали бы обходить цветочные лавки, продолжала она, игнорируя его ворчание. Я бы не познакомилась с разносчиком цветов, который и рассказал мне о человеке, которого принял за бомжа. Я не уговорила бы тебя послать со мной, не зови батька, и эксперт не обнаружил бы волчью шерстинку. А Моррис, в свою очередь, не познакомился бы с бомжем, который помог сначала составить фоторобот предполагаемого убийцы, а потом и опознать его. Ладно, уж так и быть. Поблагодарю я твоего легкоступого за доблестный труд, неохотно пообещал Наполеонов. Он не мой, обронила Мирослава. Он скорее твой. Шур закатил глаза, заерзал на стуле, а потом воскликнул: Я чего к вам приехал? то именно сегодня, чтобы рассказать нам о том, что дело движется к завершению, ответила Мирослава. Так не только же за этим, всплеснул руками Наполеонов. «Еще за тем, чтобы поесть, усмехнулась Мирослава. Ничего подобного, сделал вид, что обиделся Шура. Так зачем же тогда, чтобы вместе отметить праздник? Какой такой праздник? Детективы переглянулись. День святого Валентина. День святого Валентина? Ты ничего не путаешь. День святого Валентина мы отмечали в гостях у тети Виктории. Отмечали, не спорю, закивал Шура. А сегодня день святого Валентина по старому стилю, чем не повод, чтобы собраться вместе. Все трое засмеялись так громко, что Дон спрыгнул с дивана и сидя на полу стал нервно облизываться. "Извини, дружище", сказал Морис и, достав чистую чашку Дона, положил в нее вареную куриную печенку. — "Вот, его кормить", возмутился Шура. "А меня и тебя", сказала Мирослава и стала накрывать на стол. Морис присоединился к ней. А Шура сидел и смотрел, как на столе появляются новые вкусности, и думал о том, что вскоре большая часть из них окажется в его животе. "Раз уж у нас праздник", проговорила Мирослава, "давайте откроем бутылку вина. Шур, ты останешься у нас ночевать?" "Останусь. Открывайте свою бутылку". Вынужден подчиниться большинству, проговорил Морис достал бокалы и открыл бутылку красного вина. "Надейся на меня", шуро подмигнул Морису. "Я твой Пизиус". "Кто ты?" искренне изумилась Мирослава. Шура хихикнул. "Мыслишь ты верно, но не подумай чего плохого. Пизиус литовский бог супружества и верности, он приводит к жениху невесту". Морис промолчал. "Шура" Ти пункт тебе на язык погрозила Мирослава наполеонову кулаком. Она счастье своего не понимает, обратился Шурок к Морису, игнорируя угрозы подруги детства. Но мы-то с тобой знаем, что пиз это сила. Шура, перестань дурачиться, попросил Морис. Я так не играю, делоно обиженно проговорил Наполеонов. На вас, ребята, не угодишь. Да, котяра подмигнул Шура Дону. Но сытый кот, проигнорировав его обращение, демонстративно зевнул. "Ладно", сказал он. "Тогда я спою вам песню". Он сам сходил за гитарой, сел на прежнее место и, настроив ее, запел: "Февраль задумчивый и синий, любимый брат весны, февраль. И на березе легкий иней, прозрачно-дымный, как вуаль. Еще ветра, еще морозы, И снег искрится при луне, но искры желтые мимозы лепечут сладко о весне. Твое ли сердце белой птицей, взмахнув крылами, пала ниц, заря малинова дымится, уходит время белых птиц. Ах, шурочка, вздохнула Мирослава. Так хочется, чтобы поскорее наступила весна. Она и так вот-вот наступит. Широко улыбнулся он и чмокнул ее в щёку.